Становились все сложнее. И вот на поляну выбежали собаки. Они на мгновение остановились, принюхались и побежали туда, где стоял Джон Долитл. За ними по полю мчались верховые охотники в красных куртках. Впереди охотников скакал сам барон Вильям Пиботти. Не доезжая до леса, он крикнул всаднику, ехавшему рядом с ним на красивом сером коне. «Джонс, скачите на ту опушку и остановите собак. Пусть они сначала окружат лесок, а не то галовый вспугнет лесу. И смотрите за собаками в оба». Всадник пришпурил коня и, взмахнув плеткой, Громко крикнул «Галвей! Галвей ко мне!» Галвей! Уже мчался прямо на доктора. Но как только послышался голос хозяина, хорошо обученный пес послушно остановился и лаем подозвал остальных собак. Тем временем с холма спустились остальные охотники. Нарядные дамы, господа. И даже двое священников верхом на крупных лошадях. Столько хлопот, чтобы поймать одну единственную маленькую лису, не удержался и съездил доктор. Взрослые люди, а тут себя как расшалившиеся мальчишки, подгоняемые улейками и плетками охотников. Собаки окружили заросли. «Мы ее поймаем! Поймаем! Все равно поймаем!» Громко, хоть затыкай, кричал толстяк на маленькой лошаденке. «Погодите! Не спускайте собак! Подождем Джонса! Сегодня уж леса будет наша!» ну, «Уж нет! Только не сегодня!» решительно воскликнул доктор. Лицо его помрачнело. «Сегодня пузан! Я тебе лесу не отдам!» Собаки нетерпеливо носились взад-вперед вокруг кустов и ждали только команды, чтобы броситься по следу и настигнуть добычу. Наконец подъехал Джонс, протрубил рожок и собаки понеслись в кусты. Доктор Дулетло стоял посреди поляны и озирался. Со всех сторон к нему бежали собаки. Головой прыгнул доктор на спину и свалил его с ног. Свора чуяла листья и запах, лаяла и бесновалась вокруг лежащего на земле доктора. Казалось еще минута, и собаки разорвут его на клачки. Но Джону Дулетло Все-таки удалось встать на ноги. Уходите отсюда прочь. Прочь, крикнул по-собачьи. Это моя лиса, и я ее вам не отдам. А заодно уведите подальше этих горе-охотников. Когда собаки услышали, что человек говорит с ними на их языке, Они сразу поняли, кто стоит перед ними. Простите, у нас господин доктор пролаял головой красивый борзой пёс, белый с лужами подпалинами. Я же не знал, что это вы, поэтому и прыгнул на вас сзади. Сказал бы нам сразу, а на других прыгать можно? Возмутился доктор. Он сердился не на шутку и даже замахнулся на пса, который полез обнюхивать его карманы. Как я мог сказать вам сразу, если вы в кутерьме ничего не видели и не слышали? И хватит меня обнюхивать. Галуэй, охотники уже идут сюда. Уведи их подальше. Слышишь? Подальше. Так вы, доктор. Ради вас. Мы готовы на все. ответил мне, Галовый, хотя, судя по запаху, в кармане у вас не одна лиса.